Эпилог. Мои подданные так и не узнали, что король Роберт, названный в народе после той ночи святым, отреклся от престола и своего народа. А такому немыслимо было сказать. Я взяла сосведомлённых клятву о неразглашении и сожгла свиток с отречением, унаследовав трон по традиции. Может быть, это было моей ошибкой. одной из множества. Но формально отречение не вступило в силу. Роберт был убит за Архартом ещё до полуночи, хотя и об этом было сообщено народу только через 3 дня. Сразу в его смерть никто бы не поверил, да и потом не верили. При моей коронации народ не кричал: "Да здравствует король!" И, в общем-то, был прав. Король Лейрин не только звучит нелепо, это и выглядит как смертный грех против святой истины. Да я ощущала я себя не государём, а его наместником, хранителем трона, сломанным солдатиком, запертым в шкатулке с пером улетевшей жар-птицы. Мне думали, что теперь, когда огненная кровь возвращена в горы и соединилась с белой магией, у горцев вот-вот появится новая королева, а Азархарту ещё долго заลิзовывать раны. Теперь-то меня оставят в покое. Но в то утро после прославленной в балладах ночи святых огней, Вэйриантарре открыл мне многое. И Рагор, и Роберт сделали так, что тёмная страна уже не сможет прийти в равнины. как до сих пор не могла ступить в Белогорье, говорил он. Но вам, леди Ла Ирина, остался год или меньше, если Азархард как-то сумеет до вас добраться. У тёмного владыки не так много сил, как рисуют мифы. Он может пользоваться только тем, что берёт у других. Он может зачать жизнь на это жизнь иная, чуждая нашему миру, не была способна пустить настоящие корни. Откуда бы ни пришло это зло в наш мир, как бы ни возникло, но оно за все века не могло закрепиться. Для того, чтобы крепко прорасти в мир нужный дочери, теперь есть вы. Тогда почему вы не убили меня? Рыжий бык подстраховался, усмехнулся Таре. полностью дар данному младшему лорду Фяретиер -э раскроется через год после окончательной смерти Роберта, когда связавшая вас древняя магия Айров иссякнет. Вы могли убить меня раньше, ещё в Белых горах. Если бы могли, это было бы сделано. Жёстко сложились губы собеседника. Схватка за вашу жизнь, леди, началась ещё до вашего рождения и идёт на самом острие лезвия. Знаете ли вы, что у дочерей из Великих Горных домов, когда они уходят в новый дом, гораздо чаще рождаются девочки, получающие королевский дар. По линии погибшей Лаенриэль быстрее всего могла прийти новая королева после воссоединения Белой магии, потому её внучка Хелина и вышла замуж за Роберта, выполняя волю Гор. Одновременно мы занимались подготовкой нескольких юношей, которые могли бы стать преемниками огненного мага на тот случай, если не получится план с Хелиной. Дигера один из них. Так Инсеи не виновен в бедах Роберта, виновны. Первая жена короля тоже была горной леди из великого дома. Она убита Инсеями вместе с её нерождённым сыном. Вам известно, что дар огненной крови ценен для нас не только сам по себе. Он был необходимым условием для обретения королевы. Она не могла прийти, пока белое пламя не обрело всю силу. Но она не придёт и сейчас. Почему мы, стражи Белогорья, не позволим? Белое огонёчье, лежавшее у моих ног, вздёрнуло голову, беззвучно обнажило клыки. А я была так ошеломлена, что потеряла дар речи. Вэйриен же сделал вид, что внимательно изучает пустую шахматную доску, словно на ней стояли невидимые фигуры. Знаете ли вы, леди, что отличает родовой дар от королевского? Откуда мне знать? Женщина с даром рода способна вызвать только тех духов, кто был связан с ней родством, и дать им новую жизнь. А после таинства брака, когда хранительница переходит в другой дом, только тех, кто связан родством с домом мужа. Королева же так сильна, что её род всё Белогорье. Она услышит всех от начала времён и способна дать плоть всем желающим вернуться в жизнь, если это необходимо. Да это же миллионы ушедших за столько веков. Останется ли на земле место для истинно живых? Верия, наградив меня внимательным взглядом, кивнул. Правильное опасение. Королева Белых Гор всегда сделает выбор в пользу живущих, истинно. К тому же, не все духи желают вернуться, и не всегда возникает в них необходимость. Итак, королевский дар это по сути тот же дар, рождённый усиленный многократно, как эхо от слабого голоса, раскатившееся по всем ущельям. Сила Вот что превращает девочку хранительницу в королеву. А возможной королеве говорит нам особая структура дар хранительницы, её сверхчувствительность. Сила проявится в будущей королеве лишь с её взрослением, но и здесь не всё так просто. Вам известно, как погасить лесной пожар. За окном разливалось неугасимое сияние, но я сказала: "Да, если направить на волну огня встречную. Так и тут. На самом деле раньше в горах рождалось много девочек с задатками королевы, но они не развивались, гасли, когда приходила настоящая, наиболее сильная, способная взять всё. Так вот, сила может быть приобретённой. Я сказал достаточно, чтобы вы поняли истинную причину, почему леди Хеллина Помни о крови Лаенриэль, и знай, кто ваш настоящий отец. Воля и матери заперла ваш дар и выдала вас за мальчика. Бастардов у Азархарта много. Была надежда, что он забудет о вас. Теперь уже нет. Мы были против вашего усыновления Робертом. Излишне было привлекать к вам внимание вашего настоящего отца. Хелина настояла. Надеялась, что огненная кровь очистит вас от тёмного наследия полностью. Мы в конце концов согласились. Это была единственная возможность сохранить ваш дар для гор. Но очищение не стало полным даже сейчас. Тёмное наследие не искоренено. Вообще-то в миг нисхождения силы огня вы должны были умереть. Жаль, что этого не случилось, с горечью сказала я. Мне тоже. Если Азархарт узнает о дочери, да ещё такой одарённой, если он даст вам силу, это будет последней катастрофой для Белогорья. Пока ваша мать жива, ваш дар будет заперт, а после её смерти буду откровением леди Лаэрин. Глупо надеяться на вечную истинную жизнь ме lady Хелины. У вас чуть меньше года, пока вас хранит обряд Айров. Если вы не сумеете очистить свою кровь за это время, то горным лордам лучше надолго остаться без королевы, если не навсегда. Разве вы ирияны имеют право вмешиваться в дела лордов? Тарр усмехнулся. Только это и делаем. Право телохранителей не дать в веренному их опеке телу разбить голову. Вы, леди, представляете сейчас для гор и великую надежду и смертельную угрозу. Если мы поймём, что надеяться больше не на что, угроза будет устранена. Через 2 недели стало ясно, что зимы в этом году не будет. Во всём королевстве бушевала весна, цвели деревья и травы, бурно всходили озимые. Люди ждали внезапных морозов, но они так и не пришли. разгоралось противоестественное лето по ночам от почвы поднималось тихое сияние земля и воды были тёплыми как парное молоко а зимний урожай обещал быть богатым если ничего не случится голод тоже не придёт чудо священного пламени да с самых больших букв я не побоюсь написать из величайших когда эльдер научит меня писать в небе сердцем Кто утро высший мастер тарет, то досадливо морщись, то восхищённо улыбаясь, объяснил мне, в чём заключалось это чудо. Большую часть своей силы умирающий огненный мак отдал не мне, и начат меня ничего бы не осталось. И не дегера, ещё не закалённому для того, чтобы взять такое. Роберт, разделив силу, отдал её также и своей земле, равнинам, королевству каково же было истинное масштаб его силы король этими дарами навсегда закрепил союз гор и равнин и он связал меня с этой землёй с её бесплотной душой и невидимым сердцем потому что наш с ним обряд ещё не разорван и не закончен Белое огонье сотканное из огня его волей и положившее мне голову на колени, пока я пишу эти строки, тому зримое доказательство. Незримых же соприкосновений наших душ, связанных нитью Айшэри, я никому не могу предъявить. Моё тело стремительно менялось, расцветало, как и обещал Роберт, разбудивший мою женскую суть и окончательно разрушивший колдовство моей матери. Уже заодно это я была ему благодарна. Скрывать изменения скоро станет невозможно. И мои первые магические опыты стали по созданию фантомной внешности. Это, конечно, не панацея. Во сне или в ярости я не могла её удержать. Снежный дракон Эльдер, охранявший мои покои, докладывал. Приходилось уходить на ноч в убежище и учиться смирять бушевавший, плавивший мою душу и тело огонь. когда-нибудь я перестану быть фальшивым королём, чтобы стать настоящей королевой, если выживу. Теперь у меня есть цель, ради которой стоит жить. В том утреннем разговоре Вэйриен Тарес сказал ещё, что Роберт не вернётся. Белогорье готово было принять его душу и дать ей новое тело в обмен на унесённое из гор сердце белого пламени. Огненный дар, какой уж есть? Пусть даже затемнённый безумием и страстями. Король не захотел, чтобы его грязь кого-то коснулась. Очистить же огненную кровь, прежде чем воссоединить её с белым пламенем горной магии, можно было только безкорыстной жертвой. Он отказался от бессмертия. Когда закончится срок нашего обряда, его дух развеется в небытии, как и не было. странствующий белый рыцарь никогда не появится в моей жизни. Роберт, Роберт, ты говорил, что этап Наиль, предыдущих нитей жизни нам не понадобится, но на него теперь вся надежда, мой король. Если кто-то и достоин второй жизни, то почему не ты? Я научусь всему, чему не успел научить ты и мой погибший наставник. Если успею, потому что боги, как неразумные котята, любят играть клубками наших жизней, путать и рвать любые нити, какая уж тут высшая справедливость. Я попытаюсь вернуть тебя хотя бы ради справедливости, если мне дадут этот год. Потому что вся беда в том, что родилась у тёмного владыки дочь. конец первой книги цикла Лорды Гор. Читала леди Арфа.